Сейчас же с нее земство все податные платежи долой, да на других и разложат. Плати, мол, и за себя, и за неисправного, на то и круговая порука. Удивленная всем этим, Тамара решилась, наконец, скромно спросить отца Никандра, неужели содержание земства может и в самом деле так тяжело ложиться на все крестьянство? «А вот сейчас мы вам сделаем маленькую справку», – отозвался священник и достал с книжной полки какое-то уемистое статистическое издание губернской земской управы. «Вот, изволите ли видеть», – подал он девушке книгу, отыскав ей нужную страницу. «Вот тут пропечатано совершенно точно и ясно, что всего в нашей губернии служащих по земству лиц 858 человек, чуть не целый полк, и все они в совокупности получают 250 с половиной тысяч рублей жалования» не считая всех остальных земских расходов. Вот и судите, во что оно обходится крестьянской-то шкуре. «Да это что? Хоть бы какая-нибудь справедливость в раскладке соблюдалась, так и той-то нету», — заметил отец Макарий и, кстати, в подтверждении своих слов рассказал, как земские дельцы в прошлом 1877 году под шумок войны делили все земли Бабьеганского уезда на 6 разрядов для обложения их налогом по качеству и доходности. Из этого рассказа оказалось, что некоторые беднейшие волости, только потому, что в них состоит несколько имений, принадлежащих лицам противной партии, вдруг очутились в двух высших разрядах, тогда как несколько других волостей с лучшими, наивыгоднейшими во всем уезде землями поступили как наихудшие в четвертый и даже пятый разряд, если в них попадались имения разных господ Ширингов, Марсаковых, Агрономских, Деказетисов, Глагольцевых, То есть всех воротил торжествующий и потому правящий местной земской шайки. И это все для того, чтобы всем этим господам самим платить поменьше, а врагам и противникам их побольше. А чтобы такой фортель прошел им глаже и удобнее, придумали воротилы собирать сведения и исследовать почву в декабре, когда в полях на два аршина уже снег лежал. Наезжали тогда их комиссии, сгонялись крестьяне с нескольких властей в одну какую-нибудь контору где выставлялась им водка и где собирались у них сведения по расспросам. Из этих сведений безапелляционно делался общий вывод, какой хотелось самим деятелям и сеятелям. Свой человек записывал все это вызданную потом насчет земства статистику. И вот на основании этой-то книжки и зимних рассматриваний и исследований почвы явилось утвержденное земским собранием разделение всей земли на разряды. А в результате одна часть населения в уезде, плати теперь более другой, без конца и за здорово живешь. Стон стоит по уезду, зато самим воротилом отлично. И чего-чего тут не затевалось, и над чем только они не мудрили, с грустной досадливой усмешкой покачал головой отец Макарий. Как же, мы деземство, интеллигенция, мы сами без крестьян решим, что для них нужно, и мы это понимаем лучше, чем они, ну и решили. Позаводили было сельские банки, деньги для этого с населения усиленно сбирали, но не прошло и четырех лет, как все эти банки полопались. За раздачей зря всех сумм, с которых даже и процентов не получалось. Позаводили тоже артели, и ведь какую еще агитацию вели во всяких столичных газетах? Артели, артели одно де спасение. Самоуправление, самопомощь. Ничего, мол, народу окроме кроме не надо, ничего он больше не желает, одних артелей жаждет. Но и наустроили ему артели по всему уезду, по всей губернии. И гвоздарных то там, и кузнечных, и сапожных, и с и еще там каких-то. И все это на научных, изволите видеть, основаниях. Словно бы помешались все на этих артелях, да на артельном начале. Пораспихали всем им в суду несколько десятков тысяч земских денег. Те, конечно, просхватали деньги по рукам всяк сам за себя. Которые попропивали, которые на другое что ухлопали. хватит за работу. Нет ни работников, ни денег. Артели поневоле пришлось закрыть, инвентарь пораспродать. За что не дай в вольные руки, а земское судо так по сей день и гуляет за ними. Поминай, как звали. А сыроварни-то забыли, подсказал, ухмыляясь себе в бороду дедушка Силантий. «Да, вот еще и это», — вспомнил отец Макарий. «От артелей в сыроварни ударились». «Ну и благовестить, вот она, где Америка-то истинная». Опять пошел дым коромыслом. Земские сыроварни, образцовые фермы и ученые-сыровары, сыроварные школы со студентами, с барышнями, с земскими стипендиатками. Чего-чего только тут не было. Завели, наконец, на земские деньги сыроварни эти самые, англять, На месте-то молока не хватает, приходится выписывать его из других уездов, даже из другой губернии. И вот с одной стороны восторги учредителей в исхвалении в газетах, а с другой вопли крестьянских ребятишек, у которых эти самые сыроварни отняли последнюю их питательную пищу. Завопили было наши земцы на собраниях, и в газетах против жестокосердия сельских отцов и матерей, лишающих млека своих птенцов, да вдруг и язык прикусили. Смотрим, что такое. С чего вдруг такой внезапный молчок? А наказывается, вспомнили, голубчики, что деньги-то за молоко идут на пополнение им же самим земских недоимок. Ну и пускай, значит, голодают деревенские дети. Было бы нам наше жалования до да разъездные с наградными.